Глава девятнадцатая Шелагин начал на меня давить, чтобы я не вздумал лезть в прокол в одиночку, а потом зашел с другой стороны, напирая на то, что использование зелья на живетеве может быть опасно уже для нас. Неприятной неожиданностью оказалось то, что любая агрессия в отношении целителей общекняжеским договором запрещена. Даже простое прослушивание могло привести к тому, что остальные княжества объединялись против нарушителя и выносили его рот, деля потом между собой родовые земли. Если, конечно, не успевали это сделать император или сам князь, на земле которого обнаруживался нарушитель. Прикрывалось все это целительской тайной, так как могло идти обсуждение пациентов, но на деле появлялся всего лишь легальный повод оттяпать чужое. Так что я хотя бы понял, почему же Ветева не боялась говорить о таких серьезных вещах по телефону, считала себя неприкосновенной для прослушивания. Правда, на ее месте я бы задумался, распространяются ли эти правила на императоры. В идеале бы их вообще стравить. Нужно бы как-нибудь засветить реликвию рядом со дворцом. То есть, если мы не докажем, что живете вы занимались захватом княжеств, но проколимся с княжским целителем, на нас самих могут напасть и вынести под ноль, пояснил Греков. «Поэтому я и говорил, что нужно использовать три зелья. Одно развязывает язык, одно заставляет говорить исключительно правду, и одно заставляет забыть все, что было за последние два часа». Жеветьев просто ничего не вспомнит. «Это, конечно, замечательно», — скептически сказал Греков. «Но ты уверен, что такое воздействие целители в принципе не отследят? Это ментальная техника, и ее применение могут засечь». «Нет». Такое можно проворачивать, только заручившись поддержкой других князей. «Как так вообще получилось с целителями?» С досадой спросил я, понимая, что весь план трещит по швам. «Как, как? Обычно», ответил Шелагин. «Среди княжеских родов нет целительских, да и вообще целительские рода считаются небоевыми. Поэтому и принято было решение об их независимости и всеобщей защите. И повод хороший прирастить собственное княжество появляется», добавил Греков. Поэтому сначала договоренности, остальное потом. А если записи докажут, что Живетевы планируют сместить императора, тогда на нарушение договора могут посмотреть сквозь пальцы, а могут и не посмотреть, понимаешь?» Ответил Шелагин. «Как будет выгодно императору? А ему будет выгодно прижать Живетевых и нас показательно наказать», предположил Греков. «Поэтому прямой путь, может, и самый быстрый» но результат уж больно непредсказуем. Нужно делать ставку на твое умение снимать блоки. А откуда оно, кстати? Не ваше дело. Греков недовольно нахмурился. Илья, это как раз мое дело, потому что я должен знать обо всех возможностях, которые могут быть использованы. К примеру, ты каким-то образом оказался в курсе планов Живетьевых. Для этого достаточно анализа доступной информации и умения видеть блоки. Пришел мне на помощь Олег. Ну и пара услышанных разговоров этой суки Алки добавили нужной информации. И все же... И все же у каждого рода есть свои секреты, которые мы не обязаны выдавать посторонним. Прервал я безопасника. Мы с вами объединяемся только против Живетевых. Дальше каждый сам по себе. Так что давайте не отвлекаться на меня. Вернемся к тому, как мы будем вербовать сторонников. Это-то как раз проще простого, ответил Шелагин. Для начала переговорим с Прохоровыми... Старший княжец с женой и сестрой собираются приехать в Верейск. Юлианна заявила, что ее куртку изготовили в нашем княжестве, представляете? Усмехнулся Греков. Как будто такое могло пройти мимо нас. Знаете, Алексей дмитрич не удержался я. Без обид, но вы точно не на своем месте. Или, как вариант, не умеете подбирать персонал. С чего такой вывод? Зло спросил он. С того, что куртка была сделана мной, а я живу как раз в Верейске. «Выдал я эту тайну сознательно, потому что все равно рано или поздно это дело придется выводить из тени, так что лучше уж я сам это скажу, чем на меня выйдут и надавят». Да и то, что Прохорова уже даже место изготовления вычислили, намекало на то, что моему инкогнито осталось всего ничего. «Да ты полон сюрпризов», — удивился Греков. «Если, конечно, не шутишь». «Не шучу». «Но даже в этом случае твое обвинение мимо». Я отвечаю только за силовые решения проблем. За остальное нет. Неужели меня ввело в заблуждение то, что греков постоянно везде появляется с княжецом и контролирует подготовку княжеской дружины? Стыдно сказать, я до сих пор не удосужился узнать, кто же входит в ближний княжеский круг. Не до этого было. Тогда вы и к расследованию смерти моих родителей не имеете отношения. Шелагин сделал лицо кирпичом, очень уж ему не понравились мои акценты в вопросе, а Греков, напротив, подобрался и спросил. «Нет». «А что с ним не так?» «Все с ним не так. Начиная от значка на деле, что оно под княжским контролем, и заканчивая результатами анализа крови Федорова. При этом я точно знаю, что убийство произошло при участии княгини». «Нужно будет глянуть», — прищурился Греков. «Саш, но тогда выходит...» «А ты думаешь, почему я никого не привлекаю? Меня списали, как только стало известно, что у меня не будет детей». «Стоп, Саш! Тебя могли списать, только если точно были уверены, сколько тебе отведено жизни. Но под клятвой...» «Более ранняя клятва приоритетней», — сообщил писец, с интересом прислушивающийся к нашему разговору. «А вы уверены, что он не давал клятву кому-то до вас?» — спросил я. Да и клятва дается роду, можно убедить и себя, и других, что действуешь ему на пользу. Шелагин с греком переглянулись, но промолчали, не желая меня впутывать в сложные взаимоотношения внутри княжества. Кажется, их помощь не будет такой значимой, как я думал, и возникает необходимость проследить за еще одной персоной. И это при том, что я уже и без того не знаю, как мне обеспечить пригляд за всеми фигурантами. Захотелось подойти к стене и постучаться об нее головой. Вдруг поможет. Мысли там структурируют или еще что? «Ну, у вас и бардак», — неодобрительно сказал Олег. «Уж простите». «Простим, но у самих-то», — огрызнулся Греков. «Можно подумать, у вьюгинах полный порядок». «Мы не вьюгины, мы песцовы», — гордо напомнил дядя. «И у нас все в полном порядке. Во всяком случае, мы понимаем, что происходит. Хотя не имеем сил повлиять». «А и были бы...» попёрли бы в лоб на Жеветевых!» «Вернемся к Прохоровым!» Нетерпеливо бросил княжич, перерывая их пикировку. «Илья, ты сможешь с них снять блок?» «Если он есть. Давайте сначала посмотрим, когда они приезжают. В четверг следующей недели. Вот тогда и будем решать. А пока давайте хоть минут пятнадцать потренируемся». В голове была полная каша. Вещи, в которых я был уверен, на поверку оказались весьма сомнительными, но а навешанные ярлыки нужно было срочно снимать и переписывать. Получается, только Греков до конца отстаивал сторону моей матери. Тренировка получилась достаточно скомканной, поэтому куда менее эффективной, чем могла быть. И честно, я бы предпочел проводить ее без свидетелей, чтобы отрабатывать нужные связки. Что-то я могу проверять наизнанке, но тут проверка для меня безопасна. «Илья, что-то нам еще нужно знать?» Спросил Шелагин, когда я собирался уже размыкать защиту. «Живетев планирует убить княгиню», — неохотно сказал я. «Смерть должна выглядеть для всех естественно. Что под этим подразумевается, не знаю». «С чего вдруг убить?» — удивился Шелагин. «Ты ничего не путаешь, они же любовники». «С его стороны любви нет, только обязанности. Он ее давно хотел убить, но бабушка не разрешала». «Бабушка не разрешала», — заржал греков. «Какой внимательный внучок!» А сейчас разрешила. Не поддержал я его несерьезного настроя. «Ты уверен, что они не засекли твое прослушивание и не слили дезу, чтобы выяснить, кто это делает?» Спросил Шелагин. «Как я могу быть уверенным, если не знаю их возможностей?» Собственно, я и говорить не хотел, потому что до жизни княгиня мне дела не было, а знала она все равно мало. По справедливости ее вообще давно надо было приговорить, да не одну, а со всей Живетевской кодлой. Больше я говорить ничего не стал, и мы с Олегом ушли, но недалеко. Уже около машины нас нагнал Греков. «Илья, ты же на заказ алхимию делаешь?» «Ваши нужды не закрою, работаю один. И делаю самое простое. Мне сложное не нужно. Быстроту, регенерацию, ночное виденье...» В общей сложности он перечислил с десяток наименований все мне знакомые. «Возьмешься?» «У меня нет лицензии», — напомнил я. «И времени тоже нет». «На что это ты его тратишь?» «На учебу». Я вздохнул. «Пробники сделаю, посмотрите, устроит или нет. Откажетесь, не расстроюсь. Деньги мне не особо нужны». «Первый раз вижу человека, которому не нужны деньги». «Во вторник привезешь пробники свои?» «Посмотрим. Обещать не буду». Попрощавшись с Греково, мы уехали. Вроде и не тренировались сегодня почти, а состояние было общей измочаленности. Обычно разговорчивый Олег тоже притих. До поселка мы доехали в молчании, и я уже в предвкушении отдыхал, но перешла к баумам нам под колеса бросился Шелагин-старший, истошно вопя и размахивая руками, как ветряная мельница, лопастями. «Игорь Сергеевич, у меня висит регистратор!» Зло сказал Олег, едва успевший затормозить. «Поэтому обвинить нас в намеренном наезде вам не получится». «И в мыслях не был Олег Васильевич», — затараторил Шмаков, угодливо улыбаясь. «Со вчерашнего дня с его поведением случились разительные перемены». «Илья Евгеньевич, мы же решили с вами вчера вопросы у вас нет ко мне претензий?» «С чего бы нет? Дуэль была проведена с нарушением правил, а вчера мы урегулировали только вопрос с возвратом вам артефактов. По нему у нас претензий нет. Деньги мы тоже получили». «Рады, что вам удалось найти нужную сумму сразу, а не растягивать выплату на весь год». «Мы имели право выставить за себя другое лицо», — с отчаянием сказал Шмаков. «По дуэльному кодексу». «Так и я имел, но вы не дали мне возможности воспользоваться этим правом». «Можно подумать, оно бы вам понадобилось», — вернулся Шмаков к своей обычной манере, но тут же спохватился и опять залебезил. «Мне бы не хотелось, чтобы между нашими родами остались недоговоренности или вражда». «Шмаковы не хотели ссориться с Песцовыми, поверьте, Илья Евгеньевич!» Временами в его голосе проскакивало недоумение. Он четко понимал, за кого ему прилетело, но не мог взять в толк почему. Чем вдруг так важен оказался для княжеской семьи новый род, отколовшийся не от самого сильного провинциального рода в Югинах? «Верится с трудом», — вмешался в разговор Олег. «Игорь Сергеевич, уйдите с дороги, у нас был сложный день». «Но мне нужно, чтобы вы подтвердили, что у вас нет ко мне претензий!» визгливо выкрикнул он. «У меня есть к вам претензии. Вы пытались убить моего племянника». «Я имел на это право. В смысле, не убивать Илью Евгеньевича, а заменить сына на человека, имеющего нужные навыки. Заметьте, они ему не помогли. Но не потому, что вы этого не хотели». Шмаков промолчал, но по его виду было понятно, что если он и жалеет то только о том, что наемник позволил себе угробить, не выполнив то, за что ему заплатили. «Игорь Сергеевич, с дороги!» раздраженно бросил Олег. «Мне бы хотелось немного снизить напряженность между нашими родами», заблеял он. «Зная об интересе Ильи Евгеньевича, я приготовил небольшой набор вещей древних. Все, что было у нашего рода. Все отдаем, чтобы закрыть вашу обиду и не попросим взамен ничего, даже благодарности. Андрей!» Шмаков-младший выскочил из родительской машины, как чертик из коробки. Точнее, чертик с коробкой. Большой такой коробкой, и, судя по тому, с какой натугой он тащил, тяжелый. На лице Андрюши было написано непонимание ситуации и смирение со случившейся вселенской несправедливостью. «Илья, мы не хотели!» — прохрипел он из последних сил. «Илья, это все в твою коллекцию, в знак извинений с нашей стороны. С дороги не уйду, пока не примете» твердо сказал Шмаков-старший. «Это вас ни к чему, совсем ни к чему не обязывает!» «Тьфу ты, идиоты!» — сплюнул через окно Олег. «Ставьте в багажник и проваливайте!» Шмаков-младший дотащил коробку до багажника и впихнул ее внутрь, при этом старший даже на шаг от машины не отходил, так что я на всякий случай просканировал содержимое коробки, но неработающих артефактов, ни взрывных устройств не обнаружил, так что расслабился. А то от Шмаковых любой подставы ждать можно. также же подумал и Олег, потому когда мы въехали в гараж, сказал, «Прежде чем тащить, просмотреть надо». И вскрыл коробку, которая оказалась заполнена почти полностью неработающими артефактами. Я прям себя почувствовал работником ремонтной мастерской. Ни одного контейнера не оказалось, зато на дне обнаружилась жестянка с модулями. Яркими, красивыми модулями со всякой ерундой. Например, с куском расстановки мебели в соответствии с принципами веры, о которой сейчас никто не знает. То есть, теоретически это знание было бы интересно историкам, но практически передавать им я не собирался. Остальные модули были в том же духе, так что я забросил их назад и решил, что подношение Шмаковых такое же бестолковое, как и они сами. Коробка до завтра могла постоять в гараже, а потом я планировал отвезти ее изнанку «Если я не вижу следящего заклинания, это еще не значит, что его нет». «С части артефактов можно скопировать цепочки», — напомнил Песец. «А пару так вообще восстановить можно?» «После того, как я возьму четвертый или пятый уровень артефакторики?» Песец скромно, но выразительно промолчал. Я забрал из машины заготовки и оттащил их в мастерскую. В голове было слишком много всего, чтобы спокойно сосредоточиться и заняться новым делом. Песец, понявший мои затруднения, заикнулся про очередной просмотр Сидра, а когда это не прошло, вспомнил про медитацию. Она действительно помогла освободить голову от посторонних мыслей и настроиться на работу. Из контейнера артефактора от создателя песца мне пока потребовался всего лишь набор кисточек. Непростой набор, сделанный артефактором под себя. В отдаленном будущем мне придется делать это самому. А если я не найду модуль третьего уровня, на котором этот артефакт изучается, придется покупать. Такой набор, как мне достался с контейнером, стоил запредельных денег. А ведь кисти потребуют замены. И не факт, что к тому времени я раздобуду и изучу нужный модуль. Разложив все нужное на столе, я взял в руки первую заготовку, металлическую, потому что решил попробовать сделать зажигалку и использовал заклинание разметки. Эти линии были видны только мне и симбионту. Песец заинтересованно зашевелился и начал читать лекцию. «Точность в нашем деле превыше всего. Разместишь руну не по центру, получишь незапланированные траты энергии или перекос в исполнении заклинания». «А как же связки или вообще цепочки?» «По ним ты точно так же получишь информацию, как и по отдельным рунам», отмахнулся от меня Песец. «Ты же чувствуешь, в какой сектор можно ставить руну?» «Что-то такое есть, ага». «Не что-то такое есть». Сварливо сказал он. «А в голове у тебя должен быть полный набор знаний, если все усвоилось нормально. Нормально же усвоилось». Он забеспокоился, как никогда не делал при впитывании предыдущих модулей. Пришлось его успокоить, что все усвоилось, только использовать пока непривычно. В доказательство своих слов я окунул кисточку в чернила и поднес к нужному сектору. Честно говоря, я бы сначала попробовал бы порисовать руна на бумаге, чтобы дать твердость нужным линиям. Но писец сказал, что так нельзя, не буду чувствовать магию. Только на заготовках легких путей выращивания артефакторов не бывает. А планировал вырастить из меня настоящего артефактора.